Напротив острова Лимингстона туристская тропа выходит на степной участок. Здесь шелестит пожелтевшая трава, а падающая вода шумит уже метрах в ста У водопада Лошадиная Подкова, как у соседнего Радужного, можно, наконец, рассмотреть дно ущелья, по которому смеются зеленоватые ленты Замбези. И вот передо мной пятый по счету восточный водопад сухой сезон его занавес напинает отдельные пряди седых волос, свисающие с замшелого обрыва коричневато-угольного цвета. Снова окидываю взором чудо на Замбезе. Пожалуй, самое поразительное здесь контраст между спокойным, неторопливым течением реки и ее ленивой маслянистой гладью и как бы рождающейся из нее обителью разгневанных богов. Гремящей и клокочащей смесью падающих струй и поднимающихся водяных капель. Ощущение чуда усиливается еще и тем, что водопад Виктории до ныне предстает перед нами таким же, каким его увидел Ливингстон. За это следует воздать должное англичанам. Ни одной современной постройки, ни одного рекламного щита, который так раздражают на Ниагаре.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 А хижина с крышей из пальмовых листьев оказалась туалетом, оборудованным не хуже аналогичных заведений в Вензорском парке. Чистота, умывальник с полотенцем, вот тебе и Африка между реками Замбези и Лимпопо, где, как мы знаем, с детства лечил зверей добрый доктор Айболит. Купола из Фахана и розы Шираза Впервые я попал в Иран еще при Шахе, сопровождал нашего тогдашнего главу государства Николая Подгорного во время его официального визита. На дворцовом приеме меня познакомили с младшим сыном Шаха. По поручению отца он занимался возвращением на родину шедевров национальной культуры, скупал по всему миру персидские ковры, персидские миниатюры, старинные издания персидских поэтов. Принц поинтересовался, не родственник ли я а Овчинникова. А поскольку ответить на подобный вопрос я мог только утвердительно, он предложил посмотреть о собранную им крупнейшую в мире коллекцию Овчинникова. Так я узнал то, о чем в советское время родители предпочли мне не рассказывать. Оказалось, надпись «Павел Овчинников на серебряной сахарнице» И их чайных ложечках, унаследованных моим отцом от родителей, это фирменное клеймо двоюродного брата моего деда, известного в девятнадцатом веке ювелира. Основоположник русской перегородчатой эмали на серебре он прославился на нижегородских ярмарках и поныне высоко ценится на мировых аукционах. будучи в Англии, я спросил что-нибудь от Овчинникова в антикварной галерее аукциона Сотби. Мне предложили старинную шкатулку с дюжиной чайных ложечек. Но вот такой семейный сувенир стоил 15 моих месячных лондонских зарплат. Пришлось от него отказаться. Как специалист по национальной культуре, сын Шаха настоятельно рекомендовал мне побывать в Исфахане, архитектуру которого можно назвать мостом между Средней Азией и Ближним Востоком, а также в Ширазе в городе Рос и Соловьев, столице персидской поэзии и персидской художественной миниатюры. Исфахан — это полмира, так издавна говорили о городе иранцы. Особенно он прославился с тех пор, как в конце XVI века Шах Аббас I сделал его своей столицей. Все в Исфахане, от бирюзовых куполов мечети до белокаменных бассейнов, носит на себе печать искусства, предназначенного не только вызывать восхищение, но и напоминать о всемогуществе повелителя».